Глава четвертая. Михаил. Я застегиваю пуговицы на свитере Лены и слышу легкие приближающиеся шаги. Когда я поднимаю голову, то вижу, что в дверном проеме стоит бьянка. Она оглядывается, подходит к комоду, чтобы взять коробку с лениными резиночками для волос и поворачивается ко мне с вопросом в глазах. Я смотрю на коробку, которую она держит в руках, потом снова на нее — Бьянка вздыхает, указывает на коробку, на себя, а затем на Лену. «Она хочет сделать прическу моей дочери, и от понимания этого у меня сжимается в груди». «Леночка, хочешь, чтобы сегодня тебе прическу сделала Бьянка?» Лена вскидывает голову и сияет от радости. «Да, я хочу много косичек, как у Ноэми из моего садика». «Бьянка, Бьянка, а ты умеешь плести много косичек? Папочка умеет заплетать только две косички». Бьянка пытается не рассмеяться из-за моей дочери, но у нее ничего не получается. Она садится на кровать рядом со мной, жестом предлагая олене забраться к ней на колени. Я наблюдаю, как она берет небольшую прядь и начинает заплетать ее в тонкую косичку, затем переходит к следующей пряди. Она повторяет это до тех пор, пока на голове не заплетено около 15 косичек. Это занимает довольно много времени, потому что Лена все время крутится, поворачиваясь и выбирая разные резиночки. Бьянка невероятно терпелива. Она лишь улыбается и качает головой. Как только прическа готова, Лена спрыгивает с колен Бьянки, выбегает из комнаты, оставляя нас вдвоем, сидящим на кровати, рядом друг с другом. Я слышу, как откуда-то из гостиной Сиси -Си хвалит прическу Лены, а моя дочь продолжает что-то лепетать. Но я не двигаюсь с места. Рука Бьянки совсем рядом с моей, и я не могу противиться безумному желанию снова прикоснуться к ней. Я протягиваю руку и накрываю ее ладонь своей. Спасибо, что сделала Лене прическу. Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на Бьянку, и вижу, что она наблюдает за мной. Наши лица всего в нескольких сантиметрах друг от друга, и я удивляюсь, как такое до боли красивое создание может смотреть на меня, не отводя взгляда. Мне нужно кое-что проверить на одном из складов, но я вернусь через пару часов, — говорю я. Если хочешь, можешь пригласить сестру к себе, но согласуй это с охранниками службы безопасности внизу. Просто отправим сообщение. Я оставлю коды сигнализации и запасную ключ-карту от лифта и двери на стойке. Бьянка кивает, и ее ладонь приходит в движение под моей. Но вместо того, чтобы убрать ее, как я того ожидал, она поворачивает ладонь вверх, переплетая свои пальцы с моими. «Папочка!» Я смотрю на наши соединенные руки, а затем на лицо Бьянки. «Папочка! Папа!» «Да, умеет Лена вовремя прийти». «Мне пора. Я встаю, выпуская руку Бьянки из своей. Если тебе что-нибудь понадобится, напиши мне». Она поднимает на меня взгляд, и ее глаза цвета виски смотрят на меня с интересом. Я часами могу смотреть в эти глаза. «Хорошо», — произносит она одними губами и встает с кровати. Проходя мимо меня, она протягивает руку и касается тыльной стороны моей руки. «Бьянка». «Вау! Просто вау!» Мелена разворачивается посреди гостиной и идет к высоким окнам, из которых открывается вид на город. «Вид просто умереть можно!» Я стою рядом с ней и смотрю на крыши тротуары, виднеющиеся внизу. «Итак, у вас... Ну, ты знаешь... Что? У вас уже был секс?» Нет. «Рената рассказала мне, что ее муж заставил переспать с ним в ту же ночь», — говорит она. «У них тоже был брак по расчету, но ее мужа не волновал тот факт, что они, по сути, были чужими людьми. Он сделал ей очень больно, Бьянка. Я так боялась, что с тобой будет то же самое». Он выделил мне комнату для гостей и до сих пор он ничего такого не делал. «А ты хочешь этого?» «Да». Милена уставилась на меня широко раскрытыми глазами. «Ты серьезно?» «Почему нет? Он мой муж. Меня тянет к нему». «Тянет? Бьянка, ты что, ослепла? Он же...» «Он что? Он...» «Боже мой, ну у него только один глаз, и ты говоришь, что он тебе нравится?» «Да, он мне нравится. У тебя какие-то проблемы с этим?» «Нет, я просто...» «Стоп! А ты спрашивала, что случилось?» «Напрямую я имею в виду». «Нет, он сам расскажет мне, когда сочтет это нужным. Я не буду спрашивать». И тебя это не беспокоит? Шрамы, повязка на глазу. Нет, я думаю, что Михаил чертовски сексуальный. Ты сошла с ума. Подожди, пока не увидишь его в обтягивающей футболке, которую он надел сегодня утром. Горячий. Держу пари. Без нее он еще сексуальный. Боже мой, он тебе действительно нравится. Как это возможно? Я имею в виду... Посмотри на себя. Ты... «Ты могла заполучить любого мужчину, которого только пожелала бы. А ты... ты бросила Маркуса, черт возьми!» «Маркус — идиот избалованный. Да, но...» Она замолкает на полусловие и смотрит куда-то через мое плечо. «Это... это детская комната. Почему там...» Я беру ее за руку, чтобы снова привлечь ее внимание ко мне. «У Михаила есть дочь». «Что?» Ты знала? Нет. Хорошо, я расскажу папе. Должно быть что-то, что он может сделать, чтобы расторгнуть брак. Не смей. Мать твою, ты что, серьезно? Тебе двадцать один, и он ждет, что ты будешь воспитывать его ребенка. Сбавь тон. Он никогда этого не говорил. И поверь мне, ему не нужно, чтобы я воспитывала его дочь. Он и сам прекрасно с этим справляется. И мне нравится Лена. Она замечательный ребенок. Пьянка. Как там поживать, мой дорогой отец? Михаил сильно ранил его ножом, надеюсь, его рука не очень пострадала. Милина с ужасом смотрит на меня. «Твой муж сделал это?» Отец снова ударил меня вчера, когда я пришла за своими вещами. Михаилу это не понравилось. Я улыбаюсь, вспоминая выражение лица отца, когда он оставился на нож для писем, торчащие из его ладони. Забавно было наблюдать за этим. «Все, хватит. Я позвоню маминому психиатру. Тебе нужна профессиональная помощь. «Нет, я так не думаю». Милена ушла домой несколько часов назад, а Михаил все еще не вернулся. Он написал мне около двух часов дня, что Сиси заберет -Си заперет Лену к себе ночевать. Наверное, не хочет оставлять ребенка с незнакомкой, хотя я бы не отказалась присмотреть за ней. Уже почти полночь. Стоит ли мне волноваться, или это нормальное явление? Я понятия не имею, в чем именно заключается его работа у братвы. Я беру телефон и открываю список контактов. Стоит ли мне написать ему и спросить, все ли в порядке? Не прозвучит ли это глупо? Да. Скорее всего, так и будет. Не хочу, чтобы он думал, что я его проверяю. Может быть, я спрошу о чем-нибудь более безобидном. Если он ответит, значит, все в порядке. 23.14. Бьянка. «Насчет моих планов. Завтра мне нужно сделать кое-какие покупки. Кроме того, я приняла предложение провести пробный урок танца в местной балетной школе в четверг на следующей неделе. Он начинается в девять утра, и к полудню я должна закончить». «23.22. Михаил. Скорее всего, я вернусь не раньше завтрашнего вечера. Я пришлю за тобой Дениса, а он заберет тебя в десять утра и отвезет за покупками. Я читаю сообщение и испытываю неожиданное чувство разочарования. Видимо, в тайне я надеялась, что вижу его сегодня вечером. Я хочу убрать телефон на столик рядом с кроватью, но потом передумываю и набираю другое сообщение. 23.26, Бьянка. Можно мне иногда посещать тренажерный зал? 23.28, Михаил. Конечно, обычно я заканчиваю тренировку к 9 утра, так что после этого он в твоем распоряжении. Но у меня к тебе есть единственная просьба. Я не люблю, когда на меня смотрят во время тренировки. Так что, пожалуйста, дождись, пока я закончу. Какая странная просьба. Я уверен, что мне бы понравилось наблюдать за тем, как тренируется Михаил. Но я буду уважать его границы. 23:29. Бьянка. Договорились. Я кладу телефон, выключаю свет и ныряю под одеяло, когда слышу звук входящего сообщения. «23.31. Михаил. Могу я пригласить тебя на ужин в пятницу?» Идиотская ухмылка расплывается по моему лицу, когда я смотрю на экран. Чувствую себя девочкой-подростком, которую впервые пригласили на свидание. «23.32. Бьянка. Да, можешь?» «Михаил. Я убираю телефон, проверяю повязку на руке и поворачиваюсь к мужчине, привязанному за руки к стене. «Итак, на чем мы остановились?» — спрашиваю я, беря нож с металлического стола. проверяя его остроту, поднося к лампочке, а затем стою перед связанным мужчиной. Он уже в ужасном состоянии. Сказать, что он был недоволен, когда мы с Юрием устроили облаву как раз в тот момент, когда он выходил из дома своей подружки, было бы преуменьшением. «Ах, да!» Ты собирался рассказать мне, кто заплатил тебе за то, что ты послал одного из членов своей банды на мою свадьбу. И кто провел этого урода? Это был идиотский поступок. Главарь албанской банды сплюнул на пол. Один из крутых. Отлично. Я возвращаюсь к столу, оставляю нож, и вместо него беру садовые ножницы. Тогда давай начнем с ушей и посмотрим, к чему нас это приведет. Дверь позади меня со скрипом открывается, но я стою сидеть в кресле, наблюдая, как строки крови стекают по рукам албанца, а затем одна за другой вливаются в большую лужу на полу. Рядом с его правой ногой лежит отрезанное ухо, а вокруг разбросаны несколько зубов. «Что-нибудь есть?» — спрашивает Юрий и ставит на стол пластиковый стакан с кофе. «Его наняли по интернету, — говорю я». Он никогда не встречался с заказчиком. Все было оговорено по телефону. Заказчик перевел 25 тысяч до начала работы, и еще 25 сразу после ее завершения. Кто был целью? Он не знает. Стрелявший должен был встретиться с клиентом перед свадьбой, чтобы узнать подробности. Именно клиент организовал его проникновение в отель. «Итак, пока у нас ничего нет». Юрий подходит к главарю банды и наклоняет его голову в сторону, оценивая мою работу. «Он мертв?» «Просто в отключке. Я беру кофе, делаю глоток и кривлюсь. Я же просил без сахара». «Извини», — бормочет он и тычет албанца пальцем в грудь. Тот приходит в себя, издает сдавленный звук и снова теряет сознание. «Я всегда восхищался твоей способностью так долго сохранять им жизнь». «Все дело в практике, Юрий. Ага. Напомни мне, чтобы я никогда не переходил тебе дорогу». Он бросает на меня взгляд через плечо. «Ты страшный ублюдок. Ни хрена подобного». Я откидываюсь на спинку кресла и делаю еще один глоток кофе. Он ужасен. «Антон вернулся?» «Да. Мы поймали еще одного парня из той же банды. Антон держит его в своем грузовике. Возможно, ему что-нибудь известно. Сколько времени тебе нужно, чтобы закончить с этим?» «Я ставлю кофе и беру со стола пистолет». «Отойди». Юрий делает шаг в сторону, я прицеливаюсь и стреляю албанцу прямо в голову. «Вот так. Закончил. Можешь приводить следующего».